Эпизод девятнадцатый. Пиццерия у Герберта. Площадь Юнгсторгет. 12 ноября 1999 года. Свера Ульсен зашел внутрь, кивнул парням за столиком в углу, взял за стойкой стакан пива и пошел с ним к столику. Не к тому, что стоял в углу, к собственному столику. Уже больше года у него здесь был собственный столик, с тех пор, как он поколотил того узкоглазого в Деннис Кебаб. Он рано приходил, когда еще никого не было, но публика постепенно заполняла эту пиццерию на углу улицы торгота и площади Юнгс -Торгет. Сегодня был как раз день уплаты старых долгов. Он кивнул парням в углу, среди них было и трое из тех, кто составлял твердое ядро, но с ними он уже сто лет не разговаривал. Они стали членами новой партии, национальной альянсы, с ними у него, так сказать, внутренние расхождения в идеологии. Он знал их еще со времен молодежи партии Отечества, в известной степени они патриоты, но могут переметнуться и к ренегатам Рой квинсет с безупречно выбритой головой, как всегда надел свои потрепанные узкие штаны, сапоги и белую футболку с красно белой синей эмблемой национального альянса. А вот Халли, новенький, он покрасил волосы в черный цвет и прилизал чуб. Но, конечно, больше всего должны были провоцировать народ усы. Черная, аккуратно подстриженная полосочка. Точь в точке, как у фюрера. Вместо широких галифей и сапог он носил зеленые камуфляжные штаны. Грайгерсон был единственным, кто выглядел как обычный парень. Короткая куртка, козлиная бородка и темные очки на лбу. Из этих троих он был, без сомнения, самым элегантным. Сверро стал разглядывать и других посетителей. Девушка и парень запихивали в себя пиццу. Он раньше их не видел, но на шпиков не похожи. И на журналистов тоже. Может, они из «Монитора» норвежского антифашистского журнала. Зимой он разоблачил одного парня оттуда — типчик с бегающими глазками, который что-то сюда зачистил играл в бриз с ребятами и заводил с ними разговоры. Сверро почуял неладное. Они вытащили парня на улицу и сорвали с него свитер. У него на животе был прикреплен диктофон и микрофон. Он сознался, что из монитора еще до того, как дошло до рукоприкладства. До смерти перепугался. «Эти мониторщики — идиоты». Верят в байки, в эти бредни, будто фашизм — это настоящая опасность, а сами они — секретные агенты, что постоянно подвергают свою жизнь опасности. Ну да, не без этого. Тот парень, во всяком случае, был уверен, что они собираются убить его. И до того струхнул, что даже обмочился. В буквальном смысле. Сверра заметил, как темная струйка потекла по его штанам и дальше по асфальту. В тот вечер это запомнилось ему лучше всего, как слабо мерцая в тусклом свете по мостовой бежит ручеек мочи. Сэр Реульсон подумал, что эти двое — просто проголодавшиеся парочка, решившая заскочить в пиццерию. Скорость, с которой они ели, указывала на то, что они тоже уже разглядели посетителей и стремятся как можно скорее уйти отсюда. У окна сидел старик в шляпе и пальто. Наверное, алкаш, хотя по одежде не скажешь. Впрочем, они часто так выглядят поначалу, когда ребята из армии спасения приносят им одежду. Добротное, хотя и поношенное пальто и немного вышедшие из моды костюмы. Но когда он смотрел на него, старик вдруг поднял голову и встретился с ним взглядом. «Нет». Это был не пьяница, у него были пронзительные синие глаза, и Сверра невольно отвел взгляд. Старик таращился на него, как черт. Сверра сосредоточился на своей пол «Скоро надо будет раздобыть деньжат, отрастить волосы, чтобы прикрыть татуировку на затылке, надеть рубашку с длинными рукавами и устроиться на работу». Работы навалом, грязной, дерьмовой работы. Хорошую работу расхватали черномазые, паршивые черномазые ублюдки. — Могу я присесть? — сверы поднял глаза. Это был тот старик. Он стоял над ним. Сверры даже не заметил, как он подошел. — Это мой стол, — попытался возразить Сверры. «Я хочу только кое о чем поговорить», — старик положил газету на стол между собой и ульсоном и сел на стул прямо напротив. Сверра настороженно посмотрел на него. «Расслабься, я один из вас», — сказал старик. «Кого вас?» «Вас, которые ходят сюда. Национал социалистов». «Да ну!» — Сверра облизнул губы и поднес стакан ко рту. Старик сидел и неподвижно смотрел на него. Спокойно. Как будто у него в запасе имелась целая вечность. Хотя, наверное, она у него правда есть. На вид ему лет семьдесят, не меньше. Может, он из тех старичков из Зорн-88, норвежской нацистской организации? Зорн — это ярость, гнев. Из тех трусливых подстрекателей, о которых Свер что-то слышал, но которых никогда не видел? «Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу», — сказал старик тихо. «Да ну», — сказал свержи. В его интонации звучало неприкрытое пренебрежение. Но сам он об этом, конечно, не догадывался. «Оружие», — продолжал старик. «Какое еще оружие?» «Мне кое-что нужно. Можешь мне помочь?» «А с чего мне тебе помогать?» «Взгляни на газету». «На страницу двадцать восемь». Сверры подвинул к себе газету и начал листать ее, продолжая смотреть на старика. На двадцать восьмой странице была статья о неонацистах в Испании. Автор — Эвен Юль, Йосинг, ну, конечно. Поверх большой черно-белой фотографии молодого человека с портретом генералиссимуса франко над головой лежала тысячная купюра. «Если сможешь мне помочь». — сказал старик. Сверры пожал плечами. — И еще девять тысяч потом. — Да ну! Сверры глотнул пиво. Потом огляделся по сторонам. Молодая парочка уже ушла, но Харль, Грегорсон и Квинсет еще сидели в углу. А скоро придут другие, так что поговорить обо всем без посторонних не удастся. — Десять тысяч крон... «А какое оружие?» «Винтовка. Охотничье ружье подойдет?» Старик покачал головой. «Винтовка Мерклюна». «Мерклюна?» — старик кивнул. «Это который игрушечные паровозики делает?» На морщинистом лице под шляпой появился какой-то просвет. Наверное, старик улыбался. «Если не сможешь мне помочь, скажи об этом сейчас». Можешь оставить себе эту тысячу, мы больше об этом не говорим. Я уйду отсюда, и мы больше не увидимся. Сверра ощутил прилив адреналина. Это вам необычная болтовня про топоры, дробовики, динамит и прочую дребедень. Это уже серьезно. Парень говорит о солидных вещах. В дверь вошли. Сверра посмотрел поверх плеча старика. Нет, это не парни, это... — Какой-то алкаш в красном вязаном свитере. Если он не будет клянчить пиво, проблем с ним не будет. — Я посмотрю, что смогу сделать, — сказал Сверра и взял тысячную купюру. Он не понял, что произошло. Рука старика вцепилась в его руку, будто орлиными когтями, и пригвоздила ее к столу. — Я тебя не об этом спрашиваю. Голос был ледяной и скрипучий, как наст. Сверра попытался освободить руку, но не смог. Он не мог вырваться из пальцев какого-то старикашки. «Я спрашиваю, можешь ли ты помочь мне?» и «Я хочу слышать, да или нет. Понятно?» Сверра почувствовал, как в нем просыпается бешенство, старый враг и друг, но пока его больше занимало другое — десять тысяч крон. Этот человек может ему помочь. Это непростой человек. Дело будет хлопотное, но у Сверра было ощущение, что старик не поскупится на чаевые. «Я... я могу тебе помочь». «Когда?» «Через три дня». «Здесь, в это же время». «Чего уж? Да ты не найдешь такую винтовку за три дня!» Старик отпустил его руку. «Беги лучше к тому, кто может тебе помочь, а тот пусть идет к тому, кто может помочь ему, а через три дня мы встретимся здесь и обсудим, когда и куда ты ее принесешь». Сверлежа выжимал сто двадцать килограммов. Как этот тощий старикан смог... Но... Конечно, винтовка с доставкой стоит определенной суммы. Поэтому через три дня ты получишь остальные свои деньги. Вот как. А если я просто возьму деньги, тогда я вернусь и убью тебя. Сверры покрутил запястье. Ему не захотелось углублять эту тему. Леденящий ветер мел тротуар перед телефонной будкой возле сауны на улице торгота пока свер и ульсон дрожащими пальцами набирал номер черт как же холодно у него уже замерзли ноги в дырявых сапогах на том конце взяли трубку да свер и ульсон сглотнул почему от этого голоса ему всегда становилось так не по себе это я ульсон говори тут одному нужно ружем марки мерклин никакого ответа «Вроде как та компания, которая делает игрушечные паровозы», — добавил Сверра. «Я знаю, что такое Меркли, Нурсон». Голос на том конце был ровным и безразличным, но Сверра слышал в нем презрение. Он ничего не сказал, потому что, хотя и ненавидел человека на том конце провода, еще сильнее он его боялся, чего не мог не сознавать. Очень немногие его товарищи слышали о нем, и даже Сверра не знал его настоящего имени. Но через свои связи этот человек не раз выручал и Сверра, и его приятелей. Это, конечно, было ради дела, а не потому, что тот испытывал особую симпатию к Сверре ульсону Да и сам Сверра, будь у него другие варианты, не стал бы обращаться к этому человеку. Голос. «Кто просит? И зачем ему оружие?» Один старик никогда его раньше не видел. Сказал, что он один из нас. На кого именно он хочет грохнуть, я не спрашивал. Может, и никого. Может, винтовку ему, чтобы... Заткнись, ульсон Он был похож на человека, у которого есть деньги? Он был хорошо одет, он дал мне штуку, чтобы я только ответил, смогу ли я помочь ему. Он дал тебе штуку не чтобы ты ответила чтобы не трепался. Ну да. Интересно. Я с ним увижусь опять через три дня. К этому времени он хочет знать, смогли мы ее отыскать или нет. «Мы?» «Да, ведь «Ты хотел сказать, смогу ли я ее найти?» «Конечно, но...» «Сколько он платит тебе за остальную работу?» Свера колебался. «Десять штук». «И столько же ты получишь от меня?» «Десять, если сделка состоится. Понял?» «Понял». «За что ты получишь десять штук?» «За то, чтобы я не трепался». Когда Сверра положил трубку, он уже не чувствовал пальцев. Нужны новые сапоги. Он стоял и смотрел, как ветер поднял в воздух пустой безвольный пакетик из-под чипсов и погнал его между автомобилей по направлению к улице сторгота